Глава пятая. Здесь темно и почему-то холодно, как в погребе. Аврора Константиновна ведет меня в дальнюю комнату, где все окна зашторены, а вместо лампы горит подсветка длинного самопального аквариума. За стеклом мечутся рыбы. Я не разбираюсь в породах и названиях, но сказала бы, что это золотые рыбки, которым не удалось вырасти до заданных природой параметров. Глава пятая. Они с мизинец величиной, и в аквариуме их целая стая. Аврора Константиновна усаживается за стол, покрытый поверх клеёнки. Мама произносит это слово как клиянка. Ажурный скатертью, вязаный крючком. Мне она велит сесть напротив и какое-то время разглядывает моё лицо так пристально, что я чувствую движение её взгляда, как будто она касается моей кожи пальцами. хихикает Всё с тобой ясно, милая. Никакая ты не больная, ты у нас помирающая. Давно смерть зовёшь. Я молчу. Аврора Константиновна резко обтирает губы двумя пальцами, как часто делают старухи, будто снимают улыбку с лица. Меня пугают её повадки. Она и так-то не слишком нормальным делом промышляет. А с этими смешками, с этими жуткими словами о том, что я будто бы зову смерть, картинка получается попросту безумная. Встану и уйду. Поднимаюсь на ноги, но они меня не удерживают, и я очень медленно, как будто с большой высоты падаю на пол. Бабка и не думает меня поднимать, хуже того, она снова хихикает. Видала я таких, как ты. А жизнь надоела. А как с её уйти, они не знают. Вот и мучают близких, и тело своё мучают. То нога не идёт, то рука не имёт. «Помогите мне встать, прошу я». Кисточки дурацкой вязаной скатерти раскачиваются надо мной, как что-то уже виданное однажды, очень давно. Виданное, привычное, любимое. Родное маме на лицо ласковый взгляд». «В колыбели себя вспомнить, дело нехитрое», — смеется бабка. «Вставай, с полу-то! Чего разлеглась?» Я опираюсь рукой о половицу и поднимаюсь. «Это у вас метод такой с оскорблениями?» — спрашиваю старуху, а она вдруг отвечает серьезно. «Ты сама себя оскорбляешь, никто другой здесь не нужен. Ангела обижаешь». А вон он у тебя какой хлопотник, заботник. Такую дурю думала, помереть при здоровом теле, при муже. Какого люди с детства своим девкам вымаливают, да вымолить не могут, а тебе дали и опять не сладко, опять не хорошо. Да вы же не спросили, какой у меня диагноз, а зачем он мне? Ты сама его не знаешь, и врачи не ведают. Я тебе сейчас скажу диагноз. Называется он дурь на ровном месте. Ну не можешь пока родить. Тогда и своему ангелу время. Он похлопочет, будет у тебя дочка или парень, я пока не вижу. Мутное там у тебя всё. Не любишь свою жизнь, А пока ты её не полюбишь, какое тебе дитя? Сама ты ещё дитя. Жестокая, бесчастная, зачем чужим детям проклятье шлёшь? За что к матери столько лет не приезжала? Мужа для чего испытываешь? Разве не видишь, он для тебя любую жертву принесёт? Но и у него терпение на копейку осталось. А что я сделаю, если ноги не ходят? Вы думаете, я их своей волей отключаю? Новости медицины. Никаких новостей здесь нет, вздыхает бабка, и тут же, как будто вспомнив о смешном, хихикает. Истории известная. Дай-ка банку вон с той полки. Я поднимаю руку и действительно задеваю рукой полку с пустыми банками. Бабка опускает банку в аквариум, как ведро в колодец. И вот уже там мечется золотисто-белая рыбка, ошарашенная не меньше, чем я. "Визи в город", говорит бабка. "Смотри на неё каждый день и всё поймёшь. Не сделаешь так. К следующей весне похоронит тебя твой Дима и памятник поставит с элементом метеорита".